Рука! Все окружили судебного следователя Бермютье, рассказывавшего о таинственном преступлении в Сен-Клу, о котором уже целый месяц говорил весь Париж. Преступление это было действительно загадкой. Господин Бермютье, стоя у камина, разбирал показания и доказательства, обсуждал все высказанные предположения, но сам не делал никаких выводов. Дамы встали со своих мест и не сводили глаз чиновника, который рассказывал столь интересные и важные вещи. Они дрожали и замирали от любопытства, от неутолимого страстного интереса ко всем ужасам, о которых он говорил. Эта страсть ко всему страшному зачаровывает их, привлекает, как привлекает сытого человека, умирающего от голода. Одна из дам, побледневшая больше других, сказала вдруг, — это ужасно. и, по-моему, относится уже к сверхъестественным явлениям. Никто не узнает правды. Чиновник обратился к ней, да, сударыня, весьма вероятно, что никто никогда ничего не узнает. Что же касается сверхъестественных явлений, о которых вы упомянули, то в этом деле их нет. Мы просто стоим перед преступлением, столь ловко задуманным и столь ловко исполненным, что никак не можем разобраться во всех окружающих его загадочных обстоятельствах и постичь их. Но в моей практике было другое дело, в котором действительно присутствовало что-то фантастическое. Оно так и осталось неразгаданным и нерасследованным. Несколько дам сказали одновременно и так быстро, что голоса их слились в один. «Расскажите!» Господин Бермичье улыбнулся с достоинством, как подобает судебному следователю, и начал свой рассказ. «Не думайте только, пожалуйста, что я хоть минуту видел в этом деле». что-нибудь сверхъестественное. Я верю только в естественные вещи. Назовем поэтому то, чего мы не можем понять, не сверхъестественным, а не объясним. деле, о котором я вам расскажу, меня более всего изумили и взволновали побочные обстоятельства. Вот вам фактическая часть. Я был тогда следователем в в маленьком белом городе, расположенном на берегу Схититного залива и окруженном со всех сторон высокими горами. Мне приходилось там заниматься главным образом делами, связанными с Вендеттой. Между ними были и драматичные, жестокие и героические. Там встречаются еще удивительные примеры мести, вражды, тянущиеся веками, иногда на время затихающие, но никогда не угасающие, чудовищные приемы, убийства, переходящие в резню, а иногда окруженные ореолом геройства. Два года я только и слышал о цене крови, об этом страшном карсиканском обычае, который велит мстить за всякое оскорбление тому, кто его нанес, и его потомкам и родственникам. Я видел зарезанных старцев и детей и близких родственников убийцей. Историям этим нет числа. Однажды мне сообщили, что какой-то англичанин снял на несколько лет маленькую виллу на берегу бухты. Он привез с собой слугу француза, которого нанял в Марселе. Скоро все только и говорили об этом странном человеке, который одиноко жил в своем домике, откуда выходил лишь на охоту и рыбную ловлю. Он ни с кем не говорил, никогда не показывался в городе и каждое утро часа два подряд занимался стрельбой в цель из пистолета и винтовки. Про него стали складываться легенды, утверждали, что он очень важное лицо, бежавший из своего отечества по политическим причинам. Другие говорили, что он совершил какое-то страшное преступление, и потому скрываются, упоминали даже ужасающие подробности этого преступления. Меня, как судебного следователя, этот человек, конечно, заинтересовал, и мне хотелось выяснить, что это за личность, но мне никак не удавалось сделать это. Звали его сэр Джон Ровель. Я должен был довольствоваться одними наблюдениями со стороны. Все наблюдения не давали, впрочем, повода к каким-нибудь подозрениям. Но так как слухи о нем становились все настойчивее, то я решил каким-нибудь образом с ним познакомиться. И для этой цели начал ежедневно охотиться вблизи его владений. Долго я ждал, пока представился случай. Однажды я застрелил куропатку под самым носом англичанина, и моя собака принесла ее мне. Я сейчас же отнес птицу англичанину, извинился и просил его взять ее себе. Сэр Джон Ровель был высокий, рыжий мужчина своего рода, смирный и учтивый геркулес. В нем не было и в помине той чопорности, которую обыкновенно приписывают англичанам. Он поблагодарил меня за любезность по-французски, но с типичным английским акцентом. В течение месяца после этого инцидента я говорил с ним пять или шесть раз. Однажды я проходил вечером мимо его дома. Он сидел в своем саду. Верхом на стуле и курил трубку. Я поклонился, и он предложил мне зайти, выпить кружку пива. Я, конечно, не отказался. Он принял меня с преувеличной английской любезностью и начал с большим восхищением говорить о Франции и Корсике, при этом он немилосердно путал рот имен существительных. Я осторожно спросил его, чем он занимался. Он отвечал мне без всякого смущения, что много путешествовал был в Африке, Индии и Америке. Он заметил с улыбкой. О, да! У меня было много приключений. Я завел разговор об охоте, и он сообщил мне много любопытных подробностей об охоте на гиппопотама, слона, тигра и даже гориллу. Я сказал, все эти животные опасны. Он улыбнулся, нет, самое опасное — это человек. Он залился добродушным смехом, довольного жизнью англичанин. Я много охотился и на человека. Потом он заговорил об оружии и предложил мне зайти в его дом, чтобы посмотреть ружья разных систем. Стены в его гостиной были обиты черным шелком и золотым шитьем. Большие, ярко-желтые, словно огненные цветы, были разбросаны по темному шелку. Он объяснил, это японская материя. У одной из стен мне бросился в глаза странный предмет. На четырехугольнике из красного бархата выделялось что-то черное. Я подошел ближе. Это была рука. Человеческая рука, не белая и чистая рука скелета, а черная, засушенная рука с желтыми ногтями, обнаженными мускулами и следами крови, подобными засохшей грязи на аккуратно, словно топором перерезанной кости. Рука была отрезана пониже локтя. На запястье к руке была прикреплена массивная железная цепь, на которой можно было бы держать слона. Цепь была прикована к большому железному кольцу, к в стену. Я спросил, что это такое? Англичанин ответил самым спокойным тоном. Это мой самый опасный враг. Она из Америки. Она была отрублена саблей, очищена от кожи при помощи острого камня и потом неделю сушилась на солнце. Она очень хороша. Я дотронулся до этого обрубка. Рука, несомненно, принадлежала колосу. Необыкновенно длинные пальцы висели на толстейших сухожилиях, придерживаемых на своих местах полосками кожи. Страшно было смотреть на эту ободранную руку. Поневоле приходила в голову мысль, что таким способом осуществлена варварская месть какого-нибудь дикаря. Я сказал, обладатель этой руки был, верно, очень силен. Англичанин ответил очень мягко. "Да". но я был сильнее. Вот я и посадил его на цепь. Я, конечно, подумал, что он шутит, и заметил, эта цепь теперь не нужна, ведь рука не убежит. Сэр Джон Ройвель возразил очень серьезным тоном. «Она всегда пытается освободиться. Нет, цепь нужна». Я быстро посмотрел на его лицо, чтобы уяснить себе, имею ли я дело с сумасшедшим или просто с шутником. но лицо его оставалось невозмутимым и спокойным, на нем ничего нельзя было прочесть. Я переменил тему разговора и стал хвалить его ружья. Между прочим, я заметил, что на столах лежат три заряженных револьвера, словно наготове, словно англичанин постоянно ждет нападения. Я побывал у него еще несколько раз, потом прекратил эти посещения. К нему привыкли, и все толки прекратились. Прошел год. И вот в одно ноябрьское утро меня разбудили, чтобы сообщить, что сэр Джон Ровель убит. Через полчаса я уже находился вместе с жандармским капитаном и полицейским комиссаром возле дома англичанина. Лакей убитого стоял перед дверью, плача вне себя от горя. Мое подозрение пало прежде всего на него, но он оказался невиновным. Виновника преступления так и не нашли. Мы вошли в гостиную. И мне прежде всего бросился в глаза труп сэра Джона, лежавший посреди комнаты на спине. Жилет его и один рукав были разорваны, по всему было видно, что убийству предшествовала страшная борьба. Англичанина задушили. Черное распухшее лицо его выражало крайний ужас. В зубах было что-то зажато, а шея, на которой виднелось пять ран — Словно нанесённую железными шипами, была испачкана кровью, пришел врач. Он долго и внимательно рассматривал тираны на шее и сказал потом очень странную вещь. Можно подумать, что его задушил скелет. Я задрожал и тотчас повернулся к тому месту на стене, где раньше находилась ободранная рука. Её больше не было. Цепь была разорвана. Я нагнулся над трупом и нашел между его сжатыми зубами один из пальцев исчезнувшей руки. Палец был откушен или, вернее, отпилен зубами как раз у второго сустава. Мы приступили к осмотру квартиры и дознанию, но ничего выяснить не удалось. Двери, окна, мебель — все было в порядке. Обе собаки за всю ночь ни разу не залаяли. Вот в нескольких словах показания слуги. За последний месяц моего хозяина... Нашло какое-то беспокойство, он часто получал письма, которые потом сжигал. Иногда он брал на гайку и словно в припадке безумия принимался бить засушенную руку, которая была прикована к стене, а потом, после убийства, неизвестно каким образом исчезла. Англичанин ложился поздно и всегда тщательно запирал двери. У него всегда лежали на готове револьвера, с ним он часто разговаривал, и тогда казалось, что он с кем-то спорит или ссорится. В эту же ночь все было тихо. И слуга узнал о преступлении только утром, когда пришел открыть окна и увидел труп. Он не знал, кого подозревать. Я сообщил все, что знал о покойнике полицейским чиновникам. По всему острову произвели строжайшее расследование, но ничего не нашли. Три месяца спустя у меня ночью был страшный кошмар. Мне приснилась та страшная рука, и она бежала, как скорпион или паук вдоль моих стен и занавесей. Три раза я просыпался. И снова засыпал и три раза я видел этот страшный обрубок, бегающий по комнате и шевелящий пальцами словно лапами. На следующий день мне принесли эту руку. Ее нашли на могиле сэра Джон Ровеля, которого похоронили на острове, так как никак не могли дознаться, откуда он родом и имеет ли родственников. На руке не доставало указательного пальца. Вот вся история. Больше я ничего не знаю. Дамы побледнели и замерли в ужасе». Одна из них воскликнула. «Вы нам не дали ни развязки, ни объяснения. Мы эту ночь не будем спать, если вы нам не скажете, как это все, по вашему мнению, случилось». Чиновник опять с достоинством улыбнулся и сказал. «Да, я, пожалуй, испорчу вам фантастическое настроение. Я просто думаю, что законный владелец той руки еще находился в живых и что он явился отобрать ее при помощи своей уцелевшей руки». «Но как он это сделал, я не знаю. Это тоже своего рода вендетта?» Одна из там пыталась возражать. «Нет, это, верно, все-таки было иначе». Следователь сказал на это со своей обязательной улыбкой. «Я ведь заранее знал, что мое объяснение вам не понравится».